Глава десятая. Сердце смерти 3. «Тогда что?» Мне показалось, что Василий выдохнул, когда узнал, что не станет жертвой моего эксперимента. «Но я бы предпочел курицу», — пошутил я. «Какую курицу?» — не понял дух. «Самую обычную». Я не удержался и улыбнулся. «Которая уж точно ничего нам не сможет сделать, если попадет под контроль смерти». Вот только, увы, курицы не разговаривают и кольца не носят, так что они нам не подойдут. С этими словами я засунул руку в свой невидимый карман, вытащил оттуда тело гоблина кадавры и, приказав ему не двигаться, рассек его на две половины. Так как мой подопечный сделан из трупа, ничего страшного в этом не было. Боли он даже не почувствовал, а когда все закончится, я его снова соберу. Зато сейчас у меня, благодаря косому разрезу, оказалась половинка тела, состоящая из одной руки и головы. То, что надо. И кольцо надеть можно, и вреда этот обрубок сможет причинить гораздо меньше. Подумав, я еще немного подстраховался. Добавил на палец, куда собрался напялить зелёное кольцо, перстень-ловушку со спрятанной внутри него мини-гильотиной. Я ее заранее взвёл и начал удерживать исключительно силой стихии зла. Теперь, если смерть попробует отсечь меня, взять контроль над этим телом, и у нее это получится, то тут же сработает ловушка. Гелиотина отсечет палец, и, по идее, после этого зеленое кольцо уже не сможет управлять своим новым вместилищем. Впрочем, хочется верить, что до этого не дойдет. Что мы сделаем, чтобы пробудить то существо? Василий внимательно следил за моими манипуляциями. И правильно. Пусть помнит, что я очень опасен, и лучше меня не предавать. А то мало ли что творится у него в голове. Все-таки еще недавно он был простым духом Триумвирата и согласился стать частью моей команды только под пытками. Добавим побольше энергии смерти. Я поделился с духом своим планом. Да, кольцо треснуло, но моя теория заключается в том, что из-за этого оно просто лишилось возможности аккумулировать энергию. Другие функции остались. «То есть ты хочешь в обход накопителя кольца залить его силой? Это может сработать». Василий важно согласился с моим планом. «Вот только как призвать то существо? Мы же не знаем ни ритуала, ни формулы. А самому ему зачем приходить, когда оно узнает, что это мы все устроили? Вряд ли мы прям настолько его заинтересовали. Во-первых, с чего ты взял, что оно будет знать, кто его зовет?» Я опять улыбнулся. Сначала у меня были те же самые сомнения, что и у духа. Но потом я вспомнил одно важное правило. В любом деле не стоит как недооценивать противника, так и переоценивать. А то потратишь слишком много сил там, где это не нужно, или не решишься нанести удар, и в итоге это приведет тебя к поражению с еще большей вероятностью, чем забрасывание шапками. И тем более мы же его вежливо позовем». На этом я закончил болтать и взялся за дело. Сначала опустился на колени, надел зелёное кольцо на тот же палец гоблина, где до этого разместил перстень-ловушку, потом опокрепче взял в руки косу, добавил маленькие пирамиды стихий, подождал пару секунд, собираясь с мыслями, а потом сделал несколько надрезов в пространстве, через которое потекла зеленая жижа. Вообще было бы, наверное, правильно направить ее сразу на руку с кольцом но уж больно жалко мне было лишаться своего кадавра, так что я решил не спешить. Дождался, пока рядом растечется целая лужа из стихии смерти, а потом аккуратно подвинул косую ладонь с кольцом так, чтобы жижа коснулась зеленого камня. Раздалось еле слышное шипение. В воздухе заметно потеплело. Я невольно подумал, что если когда-нибудь решу вернуться к обычной жизни, то можно будет построить целую электростанцию на этом принципе. «Эй!» «Ты тут? Может быть, продолжим разговор?» Я говорил в пустоту, но при этом был почему-то уверен, что меня слышат. Тишина. Нет ответа. «Старуха, ты тут?» Я вспомнил, сколько реакции вызвала эта фраза в прошлый раз и решил попробовать усилить натиск. «Ты...» Глаза мертвого гоблина распахнулись, а зубы оскалились в хищной улыбке. «Снова лезешь к тому, что тебе не принадлежит. Помри!» Появившееся существо попробовало поднять с пола зеленый студень и запустить в меня, но, оборвав контакт своего тела с моей стихией, оно автоматически активировало перстень-ловушку. Лезвие щелкнуло, палец отвалился, и представление сразу закончилось. «Резкая она это — смерть», — неуверенно заметил Василий, продолжая держаться подальше. Главное, чтобы ей хватило ума перестать дергаться до того, как у нас закончатся пальцы, ответил я, опускаясь рядом с замершим телом кадавра. Сначала я быстро переодел перстень ловушку на новый палец, следом за ним отправилось зеленое кольцо, и я, отойдя подальше, опять подвинул кисть кадавра косой в сторону лужи. Старуха, ты еще тут? Я снова позвал эту полоумную представительницу стихии смерти. И опять ничего не получилось. Мертвое тело оскалилось, зеленая лужа плеснула во все стороны, и уже новый палец отвалился от руки. «Кажется, это будет непросто. Я снова проделал все подготовленные мероприятия, но на этот раз пришедшее в мертвое тело существо не стало спешить с атакой. Кто ты?» Пустые белёсые глаза уставились на меня, но я не обращал на антураж особого внимания. Главное, что мы все-таки дошли до разговора. Более того, перешли с этапа угроз к вопросам. «Избранный, а ты?» Я решил начать с этого моего самолично захваченного титула. «Я смерть — смерть». «Это я понял», — ответил я. «Ты — повелитель, вернее, судя по всему, повелительница стихии смерти. Но кто именно? Откуда ты взялась?» «Ты не знаешь». Голос моей собеседницы как будто успокоился. «Странно. Все же знают правила трех стихий. Ты про стихию Демиурга и двух врагов, тайного и явного?» — спросил я, используя на всю катушку то, что моя собеседница пока явно не решила, что со мной делать. Что ж, она тянет время, чтобы принять это решение, а я получаю ответы на вопросы. На мой взгляд, справедливая сделка. «Да», — ответил голос, «и мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержать улыбку». Так было, и так будет всегда. Три могущественнейших повелителя стихий, создавших это правило, перешли в новую, более совершенную форму. Один из них получил силу созидания, другой — силу разрушения. Третий лишился всего, но обрел умение, позволяющее уничтожить двоих других. С тех пор они старались победить друг друга. Почему? Неважно. Вот только даже если кто-то добивался успеха, Место третьего занимал кто-то со стороны, и так должно быть до тех пор, пока не появится избранный, который остановит вечную войну. Я на мгновение замер, осмысливая то, что сейчас услышал. Возможно, мне, конечно, навешали лапши на уши, но я почему-то был уверен, что это не так. Новая ступень развития, которую можно открыть, только став одним из трех сильнейших в мире. Свобода, когда любая из стихий могла оказаться лучшей, если ее повелитель был могущественнее всех остальных, а один из прошлых лидеров погибал. Да, это было гораздо больше похоже на правду, чем те сказки, что я слышал до этого. Даже то, что в моем времени не было ничего подобного, не опровергало эту теорию. Ведь если сейчас пришел избранный, неважно, Карик им окажется или кто-то еще, и он разрушит эту систему, то мне и сталкиваться будет не с чем. Впрочем, были и узкие моменты. Например, сила третьей стороны или тайного врага Демиурга, как я ее раньше называл. Я ведь думал, что черный туман — это ее проявление. То, что в моем ночном видении она лишила ту же Сафи стихии смерти, как раз подошло бы под то, что третий из сильнейших умел ослаблять двух своих главных врагов. Вот только как этот третий мог выжить, если остальные двое были уничтожены? или я услышал еще не всю историю, или меня намеренно вводят в заблуждение. Забавно. Моя собеседница в теле мертвого гоблина тоже несколько секунд молчала, обдумывая ситуацию. Король, старуха и тень с одной стороны, и два избранных, ложный и настоящий с другой. И ты ведь, молодой бог, до конца еще сам не знаешь, кем из пяти являешься или станешь в будущем. Король... «Старуха и тень, они же демиург, смерть и неизвестное нечто». Я запомнил название новых ступеней развития. Насчет тени вышло забавно. Впрочем, я почти уверен, что это не те тени, с которыми я сталкивался в свое время. А еще мне очень понравилась идея, что я могу занять любое из этих мест. Вроде бы и сразу было понятно, но все равно осознать и принять эту мысль было довольно сложно. А тут моя собеседница сама это проговорила. И я понял, что такое действительно возможно. Вот уж действительно ты можешь стать кем угодно. А может, вернемся к твоей претензии про использование смерти? Я решил, пользуясь случаем, прояснить еще один вопрос. Неужели ты гоняешься за каждым, кто решает прорезать путь в астрал? Так ведь времени ни на что серьезное не хватит. Не у каждого такое получается. Глаза мертвого гоблина не могли следить за мной. В них просто не было зрачков но они как будто все равно это делали. Почему-то Астрал отвечает тебе, «Неважно, ты слишком много болтаешь». И делаю это не просто так. Я чуть не улыбнулся, заметив с самого начала, что моя собеседница, помимо остальных странностей, еще и как будто немного замедлена, словно давно ни с кем не общалась. А я взвинтил темп разговора и теперь пожинал плоды этого решения. Получил ответы на столько вопросов, что может быть лучше. «Я из будущего. Там все так болтают», — быстро ответил я вслух. «А ты знаешь кого-то еще из будущего?» «Новый Демиург». Тут моя собеседница как будто хихикнула. «Он должен был стать пешкой рода Хо, просто очередным инструментом. Но вместо этого оказался слишком силен и сам получил титул короля. Я сделал себе еще одну мысленную пометку. «Значит, есть некий род Хо» который думал использовать Карика, замочить Атона, выдвинув своего лидера на место Демиурга. Но в итоге мой старый враг их переиграл. Даже гордость немного за него берет. Или это он не сам, и ему кто-то помог? А что со стихией зла? Зачем Карик на самом деле ее ищет? Я задал новый вопрос и, кажется, на этот раз допустил ошибку. Дал своей собеседнице больше, чем рассчитывал. «Так вот, значит, как ты связан с Астралом?» Она на мгновение замолчала, а потом из окружающего ее тумана сформировался зеленый камень. Не гемма, а что-то более серьезное. «Это ключ. В следующий раз откроешь проход в Астрал им. Там увидишь башню, высокую. Убей всех внутри. Я буду ждать на самой вершине». Я сразу вспомнил ситуацию с духом обмана. Тот тоже заманивал меня в башню прошлого повелителя зла, чтобы пройти вместе со мной тысячу этажей, в течение которых он бы приседал мне на уши, под конец свести с ума и подчинить себе. Старуха, я все же думаю, что сейчас общаюсь именно с повелительницей смерти, вряд ли будет действовать так тонко. Но все равно не вижу смысла проходить столько битв и терять такую прорву времени только ради нового разговора. Разве что... «А в твоей башне живут только обычные монстры», — быстро выпалил я. «Рассчитываешь найти там сердце смерти и получить новые алтари?» На этот раз моя собеседница гораздо быстрее, чем раньше поняла, что я имею в виду. Она и говорить стала свободнее, и это мне совсем не нравится. Понимая, что обрываю важный разговор, где еще многое может всплыть, я, тем не менее, отпустил лезвие в кольце, и новый палец гоблина отвалился, упав на пол. О присутствии чужой силы исчезло. Может быть, я и перестраховываюсь, но мне показалось, что старуха уж больно хорошо освоилась в этом месте, а значит, могла решиться и на какие-то опасные поступки. Проклятие! Как же тяжело с теми, кто сильнее меня! «И что дальше?» Я услышал голос Василия и только сейчас вспомнил, что все это время был не один. Призрак в теле духа зла слышал довольно много непредназначенной для широких ушей информации. И действительно, что теперь? Уничтожить его? Нет, не нравится мне это решение. Слишком простое. Никто не должен знать ничего о том, что ты тут слышал или видел. Ты понял? После коротких раздумий я решил, что контроль над стихией зла все-таки не даст меня предать явно. Например, ножом в спину. А все остальное не так уж и важно. Если что, буду считать это проверкой влияния концепции об истинном избранном на умы недавних противников. а тут темно. Я и не видел ничего. А огня, что вы зажгли, заглушал все звуки». Василий преданно кивнул, и я ответил ему таким же жестом. «Вот с этим вопросом мы и закончили». Осталась старуха и ее предложение. Продолжая об этом размышлять, я надел зелёное кольцо на новый, уже четвертый по счету палец гоблина и попробовал повторить призыв. Очень хотелось проверить, откуда взялись замедленные реакции моей гости. Это последствие вселения в обрубок тела, или она на самом деле медленно просыпалась в процессе? Увы, после очередного незапланированного завершения разговора на мое приглашение никто отзываться не собирался. Я попробовал другой палец. Добавил свежие слези смерти. Никакого результата. Кажется, кто-то прямо дает мне понять, что на новый разговор и ответы я могу рассчитывать только в башне. «Что ж, похоже, мы здесь закончили». Я повернулся к Василию, закидывая в невидимый карман использованное тело гоблина и камень-ключ, полученный от смерти. «Приберись тут и...» Тут мне пришла в голову еще одна идея. «Собери остатки слези в банке». «Учитывая, что, как сказала одна дама, другие ее добывать не могут, это будет редкий товар. Редкий — значит ценный, а деньги нам не помешают». «Думаете, кому-то эта гадость будет нужна?» спросил дух с сомнением, глядя на то, как слизь проедает камни пола, оставляя желтые следы. «В этом мире для всякой гадости найдется применение», — пожалуй плечами. «Предложим нашим вечерним гостям, а там посмотрим». «Кстати, сможешь подобрать Тару, так, чтобы она смогла ее удержать?» «Добавлю усиление стихиями. Неделю точно продержится», — спокойно кивнул Василий. Как оказалось, в этом он проблемы не видел. «Только усиливай не злом, а какой-нибудь своей старой стихией». Я отдал последнее указание и двинулся к выходу. Что ж, способ, как можно будет поправить наше финансовое положение, я нашел. А то вряд ли запасов Питера хватило бы надолго. Теперь же надо готовиться к запуску доброго странника и решать, что делать с полученной от старухи информацией. Резиденция клана Хо «Пусть хаос и бездна вечно прибудут с нами, отец!» Молодой человек с ежиком коротких белых волос на голове склонился перед сидящим на троне стариком. «Рассказывай!» Тот лишь еле заметно кивнул, не сделав больше ни единого жеста. Даже на его лице, больше похожем сейчас на застывшую маску, как будто ничего не пошевелилось. Артефакты засекли появление нового повелителя зла. Кто он? Появление лорда Руби, которое вы с ним согласовывали, по несчастливой случайности сбило все следящие артефакты в ущельях. Мы не знаем, кто и когда прибыл в Каррию. Более того, есть мнение, что новый повелитель может быть достаточно силен, чтобы пробить щит короля и появиться где угодно. «Да уж, если сама старуха пробудилась, это не к добру. Карик что-то подозревает? Или пока удается сосредоточить весь его интерес на смерти Атона и сопротивлении? Последнее нападение позволило отвлечь его внимание от поисков тени. По оценкам специалистов, это даст нам минимум пару недель. Тогда тебе нужно будет поторопиться, Алек Нотс. Твоя мать принесла твоему роду славу» породнившись нашей семьей. «Теперь твоя очередь оправдать оказанное вам доверие. Карик и этот э, новый владыка зла должны быть устранены. Именно мы должны стать новыми демиургами, первыми, кто уничтожит тени старуху и получит абсолютную силу». Молодой человек поклонился, снова блеснув южиком своих волос, а в его глазах появилось упрямое злое выражение все играют в свою игру. Возможно, пришло время и ему начать свою партию. Если вовремя остановиться, если взять под контроль одну из этих новых сил, да, тогда это может принести силу и славу не клану Хо, а именно семье Нотсов. Резиденция Демиурга Карик яростно ходил по тронному залу. Он слишком мало пробыл в этом времени, чтобы понять все нюансы местных интриг. Но, к счастью, с самого начала было ясно главное. Если он хочет выжить, надо опережать конкурентов. В идеале сразу на несколько шагов. В прошлый раз ему помогла месть Атона. Тот умер, но назло своим убийцам успел передать часть своей силы именно ему. Непонятно, как именно должен был сработать слепок с личности Карика, отправленный в будущее, чтобы пройти проклятую колыбель, но в итоге он каким-то образом связал их с мертвым королем, и сила Демиурга в нарушении всех правил и традиций досталась не сильнейшему, отмеченному наследнику. «Неудивительно, что после таких экспериментов его хотели устранить. Получи он больше времени, он бы основал настоящую династию, с которой уже никто не смог бы справиться», — думал Карик. «А теперь этот шанс есть у меня». «Да, пришлось пожертвовать для этого частью своей личности. Но... новая сила вполне это компенсировало. Вот только что дальше?» «Скоро точно последует новый удар. а Я пока так и не выяснил, кто за всем этим стоит. Хорошо, хоть пока удается убеждать всех, что я полный идиот, и только и увлечен, что борьбой с этими фиктивными предателями...» Он продолжал ходить из стороны в сторону, словно пойманный в клетку дикий зверь, и с каждым кругом все больше и больше убеждался, что без союзника ему не обойтись. Карику нужен был козырь. Кто-то, кого пока не учитывают местные интриганы, но кто в руках умного человека сможет проявить себя? «Мы скоро встретимся!» Тут в голове Карика раздался старческий хриплый голос. Он уже периодически слышал его, пытался поговорить, но тот лишь раз за разом повторял только эту фразу. Тогда Карик поставил дополнительные щиты на свой разум, заглушил эти вторжения. Но вот сегодня они снова повторились, словно это существо, которое пыталось его вызвать, стало сильнее.